Глава тридцать пятая. Двухтысячный год. Из пяти человек осталось всего двое. Молох и Блаха. Они выжили. Остальным не повезло даже малому. Выдержать так называемые учения смогли только самые сильные. Не физически, нет, духом. Потому что оба бывали на грани. Оба теряли терпение и пытались все закончить побегом, а там вариантов немного. «Всего два. Либо тебе удастся, либо нет». Им не удалось, но пронесло. Смогли вернуться, пока их пропажу не заметили. В ту ночь Елисей и Кирилл поняли, у них нет ничего, кроме дружбы, которую не испортило даже соперничество и сражение за выживание. Хотя, конечно, оба догадывались, что однажды останется только один. Догадывались, но верить не хотели. И не верили до того дня, когда по их душе не пришел генерал. Молох сразу его узнал. Не мог не узнать. Сколько раз видел во сне эту самодовольную Харю и представлял, как снимает с ублюдка кожу. Как тот бьётся в припадке, Как бились молодые парни, которых заставили убивать друг друга. Да, Молого, Стручка и муху слили именно так. Их пятерых закидывали в тесную клетку, швыряли ножи и заставляли убивать друг друга. первое время, конечно, все сопротивлялись, а потом, спустя сутки без еды и воды, начали сходить с ума. И деваться было некуда. Либо всем хана, либо... В общем, так они с Кириллом и сдружились. Крепко. Спина к спине стояли, пока остальные бросались на них, как изверевшие от голода шакалы. В тех боях они закалились и стали сильнее. Хотя радости по этому поводу и не испытывали. А потом пришел он. твари за которой они были вынуждены превратиться в зверье пришел окинул довольным взглядом парней и расплылся в мерзкой ухмылке я знал что именно вы останетесь мог бы поставить на вас ну что ж я рад что вы выжили возмужали подтянулись учения пошли вам на пользу но видите ли ребят поджал губы в наигранной скорби нам нужен только один один То окажется самым сильным. На какое-то мгновение молох оглох, повернулся к Киру, поймал на себе его взгляд такой же загнанный, но уже осознанный. В клетку их! 2021 год! Ты все запомнила? Смотрю в глаза холеному уродцу, и внутри поднимается глухая ярость, но я ее проглатываю. Мне бы только выбраться из этой клаки. Да. Сыжу сквозь зубы, признавая поражение. Умница, ухмыляется. Открывает клетку, отступается, позволяя мне выйти. Но как только я, поравнявшись с ним, останавливаюсь и поворачиваю голову, чтобы послать тварь нахрен, перед моим лицом возникает экран его мобильника. А там естька моя, с бабушкой идет куда-то. Смеется, куда-то пальцем тычет, и рюкзачок ее любимый за плечами тот, который с собой взяла. Что? Слова застревают в глотке и меня парализует от ужаса, когда понимаю, что эта фотка сделана недавно. У нее молоховские глаза, с Иван, уловив мой ужас. Не трогайте, проглатываю дрожь, которая рвется из меня наружу и сглатываю горечь. Ее не трогайте, она ребенок, или вы настолько мразе, что. Тш! -ш -ш". обрывает, приложив указательный палец к губам. «Это на тот случай, если в твоей красивой головушке возникнет мысль сдать нас Молоху. Как думаешь, насколько больно ему будет, если мы грухнем его дочь? Хотя погоди-ка, Молох же не знает, что у него есть дочь, да? Думает, ты от мужа родила?» Кивает в подтверждение своих слов. «Как думаешь, если с ней что-нибудь случится, он тебя простит?» Закрываю глаза, стиснув зубы. «Нет смысла меня запугивать, я все уже поняла». «Это хорошо, что поняла. А то, знаешь ли, не хочешь сотрудничать, мы сделаем ему больно сами. Не заставляй нас». Поднимаю голову, пристально всматриваясь в его глаза. «Зачем? Зачем вам причинять ему боль? Я думала, вы хотите его снова посадить, разве нет?» Иван самодовольно хмыкает. «Посадить? Ну нет, это скучно». «Тогда что? Убить?» «Сглатываю, потому что убивать Молоха я точно не буду». «Просто не смогу. Да и кто смог бы?» «У тех, кто пытается, обычно лишь один путь. Без обратного билета». «Нет. Мы хотим, чтобы он загибался от боли. Убить слишком просто. Пусть сам себя сожрет. На последней фразе Иван склоняется ко мне и, приподняв верхнюю губу, воскалец «Ты сделаешь так, чтобы он упал и больше никогда не поднялся». Чтобы окончательно лишился души. Чтобы в зверя превратился еще большего, чем есть сейчас. Чтобы выл от боли. Ты вернешь его, а потом уничтожишь. Или это сделаем мы. С вами обоими. И так ещё раз. Попытаешься схитрить твоей дочери пиздец. Попытаешься нас как-то спалить, твоей дочери пиздец. Попытаешься настроить против нас Молоха или признаться ему всем вам пиздец. Уяснила? Д. Yeah.